Сцена девятая. «Так, через пять минут снимаем. Надеюсь, все сходили куда надо и перекурили. Не вижу Лидии. Где Лидия? Лидия пришла!» Начал кричать в громкоговоритель режиссера. Он достал телефон и начал звонить. «Лидия, где тебя носит?» «Какой мост? Быстро давай сюда. Мы ж тебя ждем!» «Доброе утро!» Поздоровался Мефистос с Лидией, которая сидела в холле гостиницы с чашкой кофе и ждала такси. «Как вам спалось?» Я всю ночь летала. Как интересно. Значит, растете. Вам действительно интересно или вы делаете вид? Делаю вид. Пытался Мефисто до кого-то дозвониться. Так вот. Во сне я оказалась на парапете моста, с которого должна совершить свой роковой прыжок, но тут случайный прохожий узнал во мне звезду и предложил другую судьбу. Кем он только не прикидывался, чтобы отговорить меня и бывшим, и будущим. Даже вами. Мной? Да. Вы подняли меня с самого дна на лифте. Я приняла бы все это за дурной сон, если бы утром мне не позвонил режиссер, у которого я накануне проходила кастинг. Он предложил сыграть одну из главных ролей. А что за фильм? «Ночная бабочка». Меня так пугала мысль, что меня не возьмут. Вот видите, я вы боялись. Да, боялась, но больше не боюсь. Правильно, ничего не бойтесь. Страхи они любят жить в голове. Гоните их оттуда. А как же единороги? Со страхом никому жизни нет. Ни единорогам, ни бабочкам, ни тараканам. Потому что он занимает все пространство. Стоит только испугаться. «Это я не тебе», — сказал он в трубку, наконец-то дозвонившись. «Да, тут девушке одной объясняю, что нельзя ничего бояться. Тебе тоже объяснить? Но это же очень просто. Замени испуг на удивление».